И там он даже завел себе, это знал только я, а когда узнал, то прямо места себе не находил, беспокоился за голову Бориса, будто это была голова моего родного сына. Там он завел себе девушку, любимую девушку. Конечно, все это должно было вызвать у нас подозрение, а если и не подозрение, то зависть. Позже положение Бориса несколько улучшилось, но классным оно так и не стало. Борис Львович начал приносить нам хлеб, даже масло. Иногда газеты и постоянно информировать о положении на фронтах. Иногда к нему попадали на редкость солидные насильные вещи, такие вещи, какие покупают себе только капиталисты. Но тут появился Виктор Генрихович, который стал у нас в бараке старшим, и он не верил, что все эти классные дары судьбы сыпались на голову Бориса, как говорят капиталисты, по капризу случая. Виктор Генрихович считал, что это противоречит исторической логике. Самое удивительное, что в конце концов выяснилось, наш старший был прав. Как он все разузнал? Один Аллах ведает. Но что ни говори, месяцев через семь Виктор Генрихович доподлинно знал, что еще в сорок первом Борис познакомился на квартире у своего отца с этим человеком, с этим господином. Здесь было названо имя, которое автор обязался не разглашать. Но тут началась война, и отца Бориса перевели в разведку. Он стал одним из связных, которые передавали задания русским резидентам в Германии. Когда сын попал в плен, он использовал свои многочисленные связи и знакомства, чтобы сообщить об этом тому господину и попросить у него помощи. Однако некоторые предположения Виктора Генриховича оказались неправильными. Он, например, считал, что особо классные насильные вещи попадают к Борису прямо из рук того господина, о котором было, между прочим, известно, что он выступал против нападения на Советский Союз. Этот господин был закрепкий, нерушимый договор между Германией и Россией. Он даже позволил себе такую вольность. Проводил Бориса, его отца, мать и сестру Лидию на вокзал в Берлине, всех обнял и на прощание предложил отцу Бориса перейти с ним на «ты». Имел ли Борис Львович прямые контакты с этим человеком в том дурацком садоводстве, где он плел венки и украшал их лентами, плел венки, которые клали на могилу убитых фашистов? Нет, нет, нет. С тем человеком у него никаких контактов не было. Контакты у него были только с рабочими работницами. А чем они, так сказать, дышали? Нам хотелось извлечь хоть какую-то пользу из классного положения Бориса. Какое настроение было у немецких рабочих? Трое были явно за, трое держались нейтрально, а двое, наверное, были против, но прямо боялись это выразить. Виктор и однако, эти сведения не удовлетворяли. А черт возьми, доложу я вам, Борис попал в сложный переплет. За классные подарки судьбы надо было дорого платить. Он оказался форменно за пределами исторической логики. А если бы к тому еще вышло наружу, что у него есть любимая девушка, очаровательная красотка, если бы вышло наружу, что ему действительно удавалось срывать цветы удовольствия, и притом не раз, тогда Бог знает, что произошло бы. Поэтому он упрямо повторял, что все подарки, а они стали позже еще шикарней, что все подарки на сильные вещи, кофе, чай, сигареты, масло, какой-то таинственный незнакомец — прячет для него в кучу торфа, а насчет известий с фронта их ему будто бы пересказывает шепотом хозяин ихни лавочки, торговец свинками венками и цветами. Однажды Борис принес нам крохотную карту Европы, вырванную из карманного календарика. В сложенном виде эта карта, а ее кто-то ловко сложил, была не больше плоской конфетки. Это был классный подарок. Наконец-то мы узнали, где находимся и что находится вокруг нас. А вскоре настало время, когда Борис начал снабжать нас классной и надежной информацией о линии фронта и о продвижении советских войск и войск союзников. Для того, чтобы получить от Богакова такую обширную информацию, автору пришлось пять раз беседовать с ним, выискивая для этого подходящие возможности. Далее купить новую виселицу, для внутривенных вливаний, поскольку старую все же использовали иногда по прямому назначению. И, наконец, снабжать билетами в кино соседей Багакова по комнате. А сейчас, по мнению автора, самое время побеспокоить высокопоставленное лицо.